Глава 13 и мы ехали, катили по бескрайним равнинам Срединного королевства, отмеряя бесконечные километры колёсами кареты конскими копытами. Серые скалы, родина горного народа, вместе с высоченными стенами Амантелла, остались далеко позади. К концу второго дня пути рельеф стал заметно более плоским, и во все стороны разбежались распаханные поля и зеленеющие нивы. Далеко впереди нас ждало морское побережье, где пару тысячелетий назад появилось рыбацкое поселение, в ходе веков разросшееся до гигантского города, после ставшего столицей Срединного королевства. В нескольких часах езды от Дайса находилась переправа, ведущая на остров Истиных, отмеченной присутствием богов, где Хайдену и предстояло пройти своё испытание. Самое важное не только в его жизни, но и в истории всего т р о е м и р ь я Туда и лежала наша дорога. И мы ехали, катили по Срединному королевству, узурпированному Морганом Гровером, которое по-хорошему должно было принадлежать Хайдену. По праву рождения, по праву крови. Но судьба распорядилась иначе, и я сделала всё, что было в моих силах, чтобы мы смогли добраться до цели нашего путешествия в целости и сохранности. Теперь мне оставалось лишь мечтать о благополучном исходе нашего мероприятия и втайне не умела молиться богам Троемирья, прося их сберечь моего сына. Я мечтала, чтобы ему ничего не угрожало, чтобы Хайден радовался солнцу, с каждым днём припекающему всё сильнее и сильнее. Словно Срединное Королевство изо всех сил противилось подступающей зиме. И ему это было вполне по плечу. А ещё... привычно безоблачному небу, тёплому ветерку и открывающемуся нам чудесному мирному пейзажу. Чтобы мой сын наслаждался верховой ездой и уроками фехтования, потому что Лекс продолжал изо дня в день его тренировать, не забывая хвалить за любые маломальские успехи. Подобная тактика приносила плоды. У Хайдена с каждым днём выходило всё лучше и лучше. И он с энтузиазмом выполнял задания своего наставника — А еще пусть и со скрипом, но я все же согласилась на то, чтобы маленький принц посещал тайные занятия магией у Артуса г а л о н а Мы знали, что Хайдену ни в коем случае нельзя демонстрировать свои навыки и свои крылья. Но старый архимаг упрямо твердил, что принцу следует продолжать уроки, потому что знания боевых заклинаний никому не повредят. Пытался заниматься и со мной, но затем признал, что до конца не понимает природы нашей с Хайденом магии. Причём мой дар оказался куда сильнее того, каким обладал Хайден. Поэтому Артус Галлона лишь ограничился общими рекомендациями, заявив, что «однажды я разберусь во всём сама». Впрочем, моё собственное обучение волновало меня куда меньше, чем безопасность Хайдена, поглядывая на спину сына из окна чёрной кареты с драконом на боку. Я всё же не решалась проделать столь длинный путь верхом, и мы с л и с е теперь тряслись в обитом бархатом салоне. на то, как он спокойно покачивался в седле рядом с Лексом. Я не могла избавиться от чувства тревоги. Вернее, от ощущения, что мы добровольно забираемся впасть ко льву, тому самому, который красовался на флагах, украшающих ратуши встречавшихся на нашем пути городков. И пусть к а р а в а н о храняли драконы и отряд гвардейцев, это ничего не меняло, решись Морган-Гровер разорвать подписанный им же договор. Именно по нему он отвёл свою армию от с т е н ы м о н т е л л а милостиво даровав нам разрешение на беспрепятственный проезд по Срединному Королевству до Острова Истиных. н Но можно ли верить слову и размашистой подписи того, кто стал причиной гибели Дункана Гровера и чуть было не погубил маленького принца? Этого я не знала. Хотела верить, но у меня не получалось. Правда, на той исторической встрече под стенами Амантелла, где и был подписан этот договор, я не присутствовала. Лекс Доувилл опасался провокаций со стороны Моргана. Поэтому настоял на том, чтобы переговоры обошлись без леди Гровер. После моего эпичного полета с крепостной стены он стал совсем уж подозрительным, ему повсюду виделась опасность. Поэтому мне пришлось дожидаться окончания встречи в замке. «Ага, под присмотром верных ему драконов». Впрочем, я и сама не слишком т о р в а л а с ь на ту встречу, понимая, что свою роль уже сыграла. Письмо с моим портретом было тайно доставлено в лагерь Моргана, и я надеялась, что адресат получит его вовремя, и оно повлияет на его решение. Но дождаться окончания переговоров мне оказалось очень и очень непросто. Тот вечер мы провели вместе с Хайденом, попытались считать, затем принялись считать до 1000 Бросили и стали просто разговаривать, строя планы на будущее, мечтая, как мы заживём без войны и угрожающей нам опасности. Я очень боялась этой самой войны, потому что перед отъездом Лекс был настроен крайне решительно. Заявил, что если Морган не гарантирует нам беспрепятственный проезд по Срединному Королевству, мы всё равно попадём на остров Истиных, с его с о г л а с и е или без. Если будет нужно, горный народ проложит себе дорогу с боем. Но как же мне не хотелось этого самого боя. Новости привезли только после полуночи, когда я извелась до такой степени, что неожиданно для самой себя заснула в обнимку с Хайденом на Софе в гостиной. Придавленная книгой о подвигах смелых рыцарей и прекрасных принцессах. Сказок в библиотеке не обнаружилось, зато Хайдену эта книга понравилась, да и текст был совсем легким. как раз для моего уровня владения чтением. Тут в дверь постучали, и я, отведя уставшего сына в кровать, разгоняя остатки тяжёлой беспокойной дремоты, отправилась в знакомый кабинет возле малого тронного зала, где советники рассказали мне последние новости. Оказалось, всё прошло даже лучше, чем они ожидали. К удивлению, Морган Гровер сам вспомнил о древнем договоре, дававшем право на беспрепятственный проезд паломников к острову Истинах. Но затем очень долго торговался о размерах отряда сопровождения этих самых паломников. Сошлись на 20 драконах и 50 гвардейцах из а м а н т е л а При этом Морган выразил надежду на мирное урегулирование небольшого конфликта. Но не забыл добавить, что не потерпит никаких провокаций со стороны горных лордов. К тому же в Срединное Королевство нас впускали только на условиях туда и обратно. На всё про всё Морган отвёл нам месяц. До Острова Истины н х было чуть меньше двух недель пути, и ещё через две недели два отряда горных лордов и отряд сопровождения и з а м а н т е л а вместе с Леди Гровер и её сыном, должны будут покинуть территорию Срединного Королевства. Если, конечно, Леди Гровер не пожелает остаться в Дайсе навсегда. Но об этом на переговорах речь, конечно же, не шла. Подобное предложение Морган высказал в личном письме, которое привёз мне Архимаг. Сломав печать со львом и взглянув на очередной подарок, Морган расщедрился на жемчужное ожерелье. Я пробежала глазами его послание, натренировавшись в чтении на рыцарях и принцессах. На этот раз тон письма был менее официальным. Морган понимал, что я разбита горем и скорблю по мужу, но надеялся, что путешествие по Срединному королевству вернет покой в мою душу. а после испытания на Острове Истинных, который мой сын обязательно провалит, он не верит в пророчества. Криво усмехнувшись, сказала я советникам. Пишет об этом вскользь, пренебрежительно, словно Хайден давно уже провалился. Лорды переглянулись, а я решила прояснить им суть этого феномена. Всё очень просто. Раз уж Морган сам не вытащил кинжал богов из скалы, значит, п р о р о ч е с т в о об истинном короле попросту не существует». Оставив их думать над сказанным, вернулась к чтению. «Так вот, после того, как мой сын провалит и с п ы т а н и е я могу остаться в Дайсе на правах его невесты, а потом и к о р о л е в а Потому что, если я отвечу ему согласием, он избавит меня от присутствия горных лордов». «Интересно, каким образом?» — обвела взглядом лордов. «Самым, что ни на есть простым», — отозвался Архимаг. «Подозреваю, после того, как Морган заручится твоим согласием, Он собирается их убить. «Отрубит им головы», — отозвался кровожадный лорд Аргуса. «Надеясь на то, что с помощью армии леди Гровер, той самой, которая досталась мне после исчезновения Дункана, он с лёгкостью приструнит север». «В принципе, если леди Гровер не даст ему согласия после испытания на острове истинах, он вполне может отрубить головы всем нам», — произнёс осторожный лорд Туи. и мы всего лишь с полусотней гвардейцев и двадцатью драконами. Вряд ли сможем ему в этом помешать. Я за то, чтобы остаться в м а н т е л е На это я лишь украткой вздохнула, потому что тоже бы не отказалась остаться. Но мы не могли. Не могли. «Никто не погибнет, лорд т у е м покачала головой, понимая, что мы замыслили очень большую аферу. «На кону стоит множество жизней, и самое важное для меня из них — жизнь моего сына». «Уверена, мы найдём способ избежать кровопролития». я н о г о р н ы е лорды!» «Обещаю, кровопролития не будет», — заявила ему с нажимом. Затем обвела взглядом своих советников, скинула голову и произнесла. «Давайте уже сделаем это, господа». На это почти все лорды разразились одобрительными криками, кроме насупившегося лорда Туи. А старый лорд Мадера добавил. В кои-то веке в Троемерье появится отличная королева. И уже через день мы выехали из а м а н т е л а и п о к а т е л и по пыльным дорогам Срединного Королевства, направляясь на юг. Армия Моргана отступала, и никто не проявлял к нам враждебности. Нас сопровождали драконы с севера и гвардейцы из а м а н т е л а к которым еще и присоединился присланный отряд Моргана. Его люди оказались вполне любезны. о к а з ы в а л и нам дорогу и приготовленные для ночлега лучшие постоялые дворы, на которых нас встречали как дорогих гостей. И если бы я не знала, что в конце пути нас ждёт серьёзные испытания, я бы наслаждалась каждой секундой этого путешествия. Но у меня не получалось, хотя я изо всех сил старалась. Пусть с каждым днём становилось всё теплее и солнечнее, словно зима старательно обходила стороной эти места. Пусть повсюду была зелень, ухоженные поля, яблочные сады, птицы заливисто щебетали, радуясь жизни. А я мечтала забыть и просто-напросто радоваться жизни. Но у меня не выходило, потому что в документ, гарантировавший нам безопасную дорогу до острова Истинах и обратно, под которым стояла размашистая подпись Моргана Гровера, не верили ни я, ни Лекс Доувилл. Горный лорд тоже за нами присматривал. Вернее, Лекс только этим и занимался. С утра до позднего вечера возился с Хайденом, учил его обращаться с мечом, скакать на лошади без седла, рыбачить, разводить костры без помощи магии и даже охотиться в королевских лесах. Оказалось, Морган дал на то своё разрешение. Обучал всему, чему мальчика должен был научить родной отец, но не смог. Был всё время занят борьбой за трон, придворными интригами, да и вообще. занят. И Хайден тоже лип к горному лорду, как банный лист. Ходил за драконом по пятам и смотрел на него с открытым ртом. А в наших с ним разговорах постоянно проскакивало «Лекс сказал, Лекс сделал, Лекс меня похвалил». Но на достигнутом горный лорд не остановился, где-то на седьмой день нашего пути, решив научить Хайдена плавать, из-за чего вызвал у моего сына вопль восторга, а у меня приступ сомнений». На дворе стояла разгар ноября и поздневная температура уверенно поднималась выше 20 но жары как т а к о в о й не ощущалось зато по ночам было довольно прохладно воздух едва ли прогревался до 1012 градусов но горным л о р д а м такая погода казалась настоящим летом и остановившись на очередной привал возле живописного озера лек заявил что самое время хайдену научиться плавать «Если, конечно, я разрешу». «Мама, ну, пожалуйста!» Тут же заныл сын. «Мам, ну я очень хочу!» И я вздохнула украдкой. «Мужчины, ну что с них взять?» Но затем вспомнила, как мы с Хайденом чуть было не утонули возле стены м о н т е л л а И решила, что подобный навык ему уж точно не помешает. «Только недолго», — заявила ему, устроившись на берегу, чтобы проследить. но быстро передумала, потому что мужчины уверенно скинули с себя всё, оставшись, в чём мать родила. И я, с трудом оторвавшись от лицезрения обнажённого лорда Лекса д о у в е л л а потому что успела разглядеть то, что пряталось под одеждой от женского взгляда, и почему не только мой взгляд, но и тело порядком истосковалось, отправилась к кострам. Слуги накрывали импровизированные столы, наша охрана смеялась, разговаривая с людьми Лекса. о чём-то приятном и далёком от войны. Я же, остановившись в отдалении, принялась рассматривать зелёные холмы и поля Труемерия, круглый год дававшие урожай пшеницы и прочих злаков, и тяжёлые виноградные лозы, на которых зрели сочные ягоды. И лишь совсем немного косилась на о синюю г л о т ь озера, откуда так звонко и заливисто разносился по округе смех Хайдена. Наслаждалась тем, что нет войны. А ещё я думала о том, что в присутствии Лекса моя жизнь пришла в равновесие, а мой сын, вытянувшийся и окрепший, обзавёлся настоящим кумиром. Учителем с большой буквы, почти что настоящим отцом. К тому же горный лорд стал причиной моих ярких снов по ночам, которых я по утрам привычно не могла вспомнить, и дневных грёз, порой настолько бесстыдных, что я порядком краснела, Радуясь тому, что л и с и не может читать мои мысли. Между нами явно что-то происходило. Неведомое, но с каждым новым днём связывавшее нас куда более крепкими нитями, чем одна единственная ночь в Монтеле. Потому что Лекс успевал не только заботиться и учить Хайдена, но уделять внимание и мне. Правда, о своём обещании помнил и установленных самим же границ не переходил. Частенько ехал рядом с моей каретой или же садился возле костра во время привалов, либо по-хозяйски занимал соседнее место в обеденном зале на постоялых дворах, и мы с ним разговаривали. Он рассказывал мне о своей родине, семье, традициях и истории горного народа. Я тоже рассказывала. То, что могла ему рассказать, но куда чаще делилась впечатлениями об увиденном». Правда, в своих разговорах мы старательно обходили стороной ту самую ночь в м а н т е л е О дальнейших своих планах Лекс мне не рассказывал. Похоже, давая время на официальный траур. Зато каждое утро меня ждали цветы на прикроватном столике и небольшие подарки. Украшения, приобретённые Лексом в соседних городках, куда можно было долететь на крыльях. По мне, рискуя собой, за что я пару раз ему выговаривала. Милые безделушки, книги, кружева. Вначале я пыталась было не брать, но затем перестала. Перестала пытаться. Мне было хорошо рядом с ним, хорошо и спокойно. Но я прекрасно понимала, что это всего лишь временное затишье. С каждым днём мы всё дальше и дальше забирались в логово Красного Льва, приближаясь к конечной цели нашего пути, к острову Истинных и встрече с Морганом Гровером. который готовил нам торжественный приём в своём загородном дворце. К тому же Морган собирался посетить испытания, уверенные, что Хайдена там ждёт провал, а меня — окончание слишком короткого траура, после которого придётся дать ответы сразу двум мужчинам, потому что они обязательно зададут свои вопросы. Наконец, на двенадцатый день пути впереди показалось морское побережье. Синеющая дымка, убегающая за горизонт. И уже через несколько часов мы увидели высокий холм, на вершине которого, утопая в пышной зелени, стоял чудесный, сверкающий на солнце замок. Летняя резиденция правителей Срединного Королевства. Место, где нам предстояло переночевать перед финальным испытанием. Место, где мне придётся встретиться с Морганом Гровером лицом к лицу. Место, где так некстати, и истекал двухнедельный срок моего траура».